Глава двадцать вторая. Ви. Сволочи негодяй. Ну и жук этот хранитель, — возмутилась Плакса. — Вытолкать нас на какую-то свалку, чтобы нас сожрали. И кто? Запчасти того, с кем уже договорился Изя с ними это я тоже пытался но не вышло они не договорпособные вздохнул знахарь с кем там вообще говорить чаепа есть мозгов нет я не по тебя генералгал щупальцами ну уж увольте живые хорошо что вы стонете, как сорокалетняя девственница рассмеялась лиана такие бывают серьезно спросила кобра «Они бы рады, да у них не получается», — ответила Плакса. «Все мужики каз... Ну, там все, точно!» Она махнула рукой куда-то за спину. «Какой ужас!» — покачала головой кобра непонятно по какой причине. «Жалко, у нас сферы нет, так бы увидели, где здесь выход», — пожалел я, глядя на этот лес каменных останцев. «А еще недобитые части ктуху могут прятаться и готовить новую засаду». «А нет, командир, не могут. Посмотри направо». Череп передал мне бинокль. Я посмотрел в указанном направлении. Тропинка велась между каменных останцев и медленно поднималась наверх, уже в трехстах метрах от нас, если судить по дальномеру. Она выходила из подземелья на воздух. Во всяком случае, над провалом можно было разглядеть чистое голубое небо. «Вот это сюрприз! Чистое небо прямо по курсу! Или мне кажется?» «Тогда нам кажется обоим», — ответил череп. «Не будем терять время. Выход со свалки прямо перед нами». Уговаривать никого было не надо, и мы бодрым шагом направились к пролому. Один или два раза где-то далеко в стороне мелькнуло щупальце и трусливо спряталось каменной изгороди, и больше не показывалось. Черепа вообще больше не появлялись, возможно, их уже и не осталось живых. Выбравшись наверх, мы попали под дождь. Он заставил нас понервничать, мы уже было хотели спрятаться назад и переждать перезагрузку, но, не дождавшись других симптомов, продолжили поход. Дождик еле капал, не то что во время той вакханалии, когда кластер решил обновиться». Опять же, не было знакомого химического кислого запаха, просто дождик, причем грибной вместе с солнцем. Мы попросту отвыкли от такого. Слоняясь годами по подземным бункерам, теперь пугались воды, падающей с небес. Я же радовался, думаю, как и все остальные, последний раз такое небо мы наблюдали в благодати. Но там было не до созерцания красот. Я с удивлением рассмотрел под ногами зеленую траву и присел. Чтобы убедиться, не галлюцинация ли это, нет, трава была настоящей и приятной на ощупь. Воздух чистый и свежий, особенно после дождя. Что за чудо-кластер? А вдруг стаб? Вот бы здесь остаться и шли бы они все к черту во главе с самим спящим. — Что-то мне это все напоминает, — подозрительно произнесла Лиана. — Не нравится мне такое благоденствие. — Ты слишком подозрительно сказала Плакса. — Галатеи уже нет. — Слава Галатеи! — не согласился с ней Паша. — Ага, а вот и нет, ее еще долго будут помнить. Старушка сильно поднасрала здесь, — усмехнулся Архимед. — Я столько повидал там за год, в пору мемуары писать. — Ты говнюк, Архимед, ты будешь страдать! — высказался опять Паша. — Она часом не говорила, может, у нее последователи были? Все очень похоже. Подозрительная Лиана осматривала окрестности через бинокль. — Нет, вроде. — Да, про подобные кластеры я тоже не слышал, — сказал Череп. — А ты думаешь, Лиана у нас в Мальдивы через ТАП попадаются? — Как раз-таки нет. А это еще что? Изумилась жена, уставившись в одну точку. «Там шпиль!» «Шпиль чего? Дай посмотреть!» Плакса буквально вырвала из ее рук бинокль. «Куда смотреть?» «Там!» — показала Лиана. «Странно, высокий такой, похоже на собор или что-то подобное. Стап или кластер?» «Стап!» — ответил папаша Кац. Он держал в руках обрывок старой газеты, принесенной ветром. «Ну или кластер с очень долгой перезагрузкой. Смотри!» «Правда. Воскресенье, 22 апреля 1912 года. Открыта подписка на ежедневную рабочую газету», — прочла на обрывке лиана «Вы поглядите, это выпустил вождь мирового пролетариата в день своего рождения. Вот ведь упырь!» «А на чьи денюжки еще надо будет разобраться?» — кивнул Череп. — Явно своих ему бы и не хватило, а царь прошляпил, вот до чего либерализм его довел, до пули в лоб, в подвале. — Ты хочешь сказать, что эта газета валяется здесь уже неизвестно сколько лет? — Что не складывалось, и я не понимал. — Как ты объяснишь тогда, почему дождь ее не испортил? — «Э, Не знаю. Может, не задел ее? — непонимающе повертел клочок газеты в руках папаша Кац. «Да, конечно», — не согласилась кобра. «Загадка одним словом». «Ну что, идем? Чего встали?» Плакса держала в руках бинокль. «Дорога идет к собору». Тропа уходила вдаль, где на горизонте Лиана с Плаксой разглядели собор или что-то похожее на него. Слева и справа раскинулось поле с невысокой травой, больше пейзаж ничего не портило, и посреди поля торчал готический собор. Чем ближе мы подходили, тем массивнее он казался. В композиции доминировал центральный корпус, уходя в небо острым шпилем. Узкие окна, забранные разноцветной мозаикой на демоническую тему, были буквально облеплены фигурами мистических животных. Подойдя ближе, мы с удивлением рассмотрели, что к балконам прилепились вовсе не призрачные химеры, а вполне нам знакомые чужие. Были здесь также и летучие мыши, причем стройным оружием и собаки, ползущие по стенам собора. Помимо центрального корпуса было еще два широких крыла, ниже в два раза центрального корпуса и расходившиеся под углом, как раскрытая книга. Два крыла собора также были густо облеплены всевозможными гадами, ползущими и летающими. Когда мы оказались в непосредственной близости, мы увидели за забором искованного чугуна фонтан. Он располагался во дворе, как раз перед ступенями, ведущими к главному входу. Фигура в фонтане была одна, и это была не рыбка или писающий мальчик, и даже не ктулху В центре фонтана, скрестив руки на груди, стоял призрак. Во всяком случае, он был в плаще с поднятым воротником с абсолютной лысой головой. И если бы не клыки, его можно было бы спутать с писателем или еще каким-нибудь деятелем. Взор его был устремлен вдаль, складывалось ощущение, что он пытался кого-то рассмотреть вдалеке. Короче, он ждал, кто придет к воротам собора. Вот только кого? Неужели нас? Стоило нам подойти к причудливо переплетенным чугунным пруткам вместо ворот, как они распахнулись, приглашая нас посетить здание. «Ох, и не нравится мне здесь!» — принюхался череп. «Чует моя жопа неладная». «Моя тоже, кстати», — кивнула Лиана. «Я промолчу», — тактично кашлянула Плакса. «А я ничего не предчувствую. Было бы прекрасно, если здесь нас накормили горячим», — улыбнулась кобра. «А уж подпалить зад мы и сами сможем в случае чего. Да, милый?» «А, «А то!» — череп погладил базуку. «Мало не покажется». «Смотрите!» — папаша Кац ошикнул от неожиданности до да у створчатые двери собора со скрипом пошли в стороны, и в проеме показалась чья-то фигура. Я присмотрелся, определенно это был человек, прямоходящий хомо сапиенс. Не лысый, но стрижка у него вызывала у меня смех, вот что называется под горшок постригли. В остальном он держался с достоинством, я бы даже сказал с превосходством, поглядывая на нас сверху вниз. Одет он был во все белое. Длинный сюртук, под ним жилет и рубашка с причудливым воротником, на ногах узкие брюки и стильные остроносые туфли. Он быстро спустился, миновав пару десятков ступеней и, расставив руки в стороны, подошел к нам, как к старым знакомым. «Какое счастье! К нам пожаловали гости!» «Он здесь не один, что ли? Или у него синдром Николя номер два?» «Добрый день. Я вышел вперед, как руководитель нашей бродячей трупы Дорога нас вывела прямо к вам. Так и было задумано. Вы не беспокойтесь, у нас община спокойная, мы живем сами по себе». Заверил он нас и, взяв меня под локоть, пригласил к ступеням, ведущим наверх. «Мы тоже натерпели здесь всякого. Вот, спасаемся за забором». «За этим?» пренебрежительно кивнула на чугунную ограду Лиана. — От кого он может спасти? — Да от кого хочешь, от зараженных, от неромантов, — заявил человек. — Извините, не представился. — Вий, зовите меня Вий. — А Вий не тот, что у Гоголя? — подозрительно спросил его череп. — Гоголь? — моментально напрягся человек и сразу рассмеялся. «Нет, что вы! Я к нему никакого отношения не имею. Это мое прозвище. У вас же тоже есть?» «Я лесник. Это череп, его подруга кобра, моя жена Лиана, Плакса и папаша Кац. По-быстрому я представил всех своих людей». «Вы, вероятно, очень круты, раз смогли пройти к нам через ктуху», — спросил Вий. «А вы его знаете?» — живо спросил папаша Кац. «Конечно, соседи же. Раньше, когда здесь было море, он часто приплывал к нам в гости, но после того, как обмелело, мы его не видели». «Это Стап?» — задал интересующий всех нас вопрос череп. «Пожалуй, да». «Как это?» — удивилась кобра. «Стап или нет?» «Стап, стап, идемте!» — он махнул рукой и стал подниматься по ступеням собора. «Ктулху в гости?» — пробормотал папаша Кэтс. «А что не так? Мы его давно знаем. Мы же его и породили!» — улыбнулся Вий. «Кто это мы?» — я застыл на ступеньках. «Мы древние. Вы же нас искали. Вот мы и здесь и живем, те, кто остался в живых после поражения в последней битве». «Так вы тот самый храбрый капитан звездолета, о котором нам поведал хранитель?» — наивно спросил Архимед. «Я ведь прекрасно помню, как он сказал, что капитан — женщина». «Да», — цинично признался Вий. «Капитан, к вашим услугам!» «Вот вы-то нам и нужны», — воскликнула Плакса. «Вы уже планировали, как можно добраться до спящего?» «Только этим и занимаюсь», — кивнул Вий. «А где ваш космический корабль?» Не отставал от него Плакса. «Недалеко», — пространно объяснил Ви, махнув рукой куда-то за собор. «Не удивлюсь, если бы он сказал, что он у него в сарае на заднем дворе». «Опять какая-то нескладуха. Я подал условный знак за спиной Ви, чтобы были на стороже». Поднявшись на высоту третьего этажа, мы оказались перед высокими дверями. Створки пестрели различными фигурками зараженных, выполненных, если я не ошибаюсь, из золота. «Почему у вас такая тематика во всем?» — спросил Череп. «Какая?» не роман, фонтани, все эти скульптуры зараженных. Не обращайте внимания, это у нас здесь один умелец увлекается». А что, неплохо получается, заодно всегда помнишь, с кем придется сразиться. Чушь какая-то, меня такой ответ ни капли не устроил. Зал, куда мы попали, поражал своими размерами, потолка как такового не было, высота ограничивалась высотой самого собора. Задрав голову вверх, я увидел на внутренней стороне купола собора оскаленную морду Нероманта. Он был в ярости и на нас сверху По стенам в нишах стояли все те же фигуры, только на этот раз в полный рост. Выполнены они были с особой тщательностью и пугали своей реалистичностью. Казалось, они ждут сигнала, чтобы перейти в наш мир и ожить. Одного щелчка пальцами. Никаких икон и алтаря здесь и в помине не было. Вместо них нас встретили десятка три людей в белых одеждах, больше похожих на саваны. Они показались мне привидениями, но сколько я не присматривался, никакого сходства с неромантами я не нашел. Они весело переговаривались между собой, чего нероманты вообще делать не могут. Руки и пальцы у них тоже были вполне человеческие. Я немного расслабился. Они, конечно же, никакие не древние, больше похожи на сумасшедших, набившихся в собор. Одно меня напрягало. По словам Вия, они здесь очень давно. «И знают Ктулху, и море было когда-то, и их до сих пор никто не сожрал и даже не знает об этом стабе. Что должна представлять собой ограда, чтобы на территорию собора не пробралась ни одна тварь?» «Ну что же вы встали?» — Ви обратился к своим соплеменникам. «Накрывайте столы, к нам пожаловали гости с большой земли, у нас сегодня будет праздник!» Ви поднял руки вверх и громко провозгласил. «Да прибудет с нами Ктулху!» «Чего это он?» — прошептала мне на ухо Лиана. «Не знаю, но он мне не нравится, с припиздью товарищ», — так же тихо ответил я. «Поедимый надо сваливать». «Куда?» «Не знаю, но подальше, никакие они не древние». «Тоже сомневаюсь», — кивнула Лиана. Тем временем коллеги Вия стали суетиться, притащили столы, и накрыли их белоснежными скатертями, расставили посуду. «Я немного охренел, все приборы были из золота, блюда, кубки, вилки и ложки. Нас усадили по одной стороне, сами древние уселись напротив. Вия занял место во главе стола, из боковой двери стали выносить угощение. Сразу четыре человека тащили золотое блюдо с целиком зажаренным поросенком. Водрузив его на стол перед нами, принялись нарезать, предлагая нам самые вкусные и сочные куски. Еще пару человек стояло позади нас и исполняли малейшую прихоть. То, как налить вина или подать салфетку. Сразу после поросенка появился двухметровый осетр, куропатки и перепела. Такого изобилия я никогда в своей жизни не видел. Чуть не захлебнувшись слюнями, отбросив сомнения, я приступил к трапезе. откуда это все?» — поинтересовался череп. «Такое в магазинах не встретишь». «У нас старые запасы, на корабле еще осталось кое-что», — кивнул Вий. «Там много чего есть. Все-таки готовились к колонизации, а вышло вот так. Вот и лежит еще на несколько жизней». «Оставайтесь с нами, на всех хватит!» «Спасибо, конечно, но мы проездом», — поблагодарил за предложение Вия Череп. «Нас ждут в другом месте. Ваш штаб с каким граничит?» «Вас интересует, что там дальше за нашим стабом?» — спросил расстроенный Вий. «Ага», — кивнул я с набитым ртом. «Соседний кластер полностью заражен радиацией». «Там нет ничего живого», — заявил Вий. «То есть на вас никто не нападает? С одной стороны наш знакомый осьминог, с другой — радиация?» — спросила его Кобра. «Да, увы», — Вий развел руками. «Никто не нападает. Хотели бы напасть, но мы хорошо защищены. Ограда у нас чудесная и не пропускает никого». «Это вы сами такой собор отстроили?» «Нет, он уже был до нас, мы только добавили колориту скульптурами». «Понятно, а что дальше за радиоактивным кластером?» — не унимался череп. «Я там не был», — признался Ви. «Какие-то подземелья, бункер, что ли?» а «С людьми?» «Не знаю», — покачал головой Ви. «Зачем вам туда? Там грязно, нечем дышать и нечего есть». «Оставайтесь у нас!» «Уф!» Я отвалился от стола. «Давно я так вкусно не ел. Мы бы с удовольствием остались у вас погостить, уважаемый вий но нас ждут. У нас есть обязательства, которые мы должны выполнить». «Подождут!» Грубо прервал меня вий «Вернее сказать, забудут!» «Что забудут?» Не поняла лиана она? «Ничто, а кого!» «Вас и забудут! Отсюда вам уже не выйти!» Ви встал из-за стола и засмеялся. Его смех эхом раздался под сводами собора. «Мне это надоело, и я тоже поднялся, точнее сказать, попробовал, и ни черта у меня не вышло. Неведомая сила держала меня прикованного к креслу. Похоже, что ни одного меня...» «Доигрались, а ведь предчувствовали, но все равно попались, как последние идиоты!» «Что за шутки, дядя?» — воскликнула кобра. «Сиди, химера! Я же говорю, вы теперь мои!» И зашелся смехом, запрокинув голову. Вокруг нас начала меняться обстановка. Стены с фресками и статуями в нишах поплыли вниз, словно краска, смываемая скипидаром. Купол собора исчезал на наших глазах, а вместо него мы увидели низкий потолок подземелья. Все мы оказались прикованными толстыми цепями к гранитной стене. Мы сидели, прижавшись спинами к гранитным глыбом, выставленным по кругу, в центре которого стоял Вий. Он сменил свой белый костюм на длинный черный плащ. Единственным светлым пятном была его голова с синяками под глазами. В отличие от неромантов, у него было две пары клыков, сверху и снизу, не такие большие, как у них, но все-таки опасные. В руках у него был хлыст, он, картина, развернулся ко мне и с превосходством спросил «Что, не нравлюсь? Привыкай! Я Ви, посланник спящего! Я и есть спящий! Вот, решил посмотреть на вас!» «Очень вы уж мне надоели. Титан сейчас готовится захватить стальных город, и чтобы вы ему не мешали, я решил вас притормозить. Вы навсегда останетесь в этом в подвале. Сперва я хотел вас просто раздавить, как тупых слизней, но потом решил повременить. Я хочу исследовать вас подробнее, чем вы таким отличаетесь от остальных червяков». Возможно, ваши ДНК украсят мою коллекцию, и следующие поколения моих слуг будут иметь ваши черты. И начну я с тебя, лесник».